Глава пятая Розовый рассвет радовал взгляд. Оглянувшись в последний раз на уже ставшую домом пещеру, я прощально махнула рукой в надежде, что учитель увидит, подпрыгнула, поправляя ремни старого рюкзака Камуса, и отправилась в путь. Эх, только коня не хватает, да камня на развилке. Зато Филипп носится рядом. Его детство еще не закончилось, хоть он и был уже внушительных размеров. Лететь в новом облике я не решилась, потому что не умею. Это раз. Некогда учиться – это два. А три – не знаю, куда девать Фильку, когда встану на крыло. Кто его ко мне привязывать будет?» Душа непривычно пела, и было легко, несмотря на откровения в прошедшей ночи о смерти родителей. «Но я была нужна. Меня любили. Здесь мой дом, хоть и родилась я не здесь. Похоже, мои родители специально покинули этот мир, чтобы уйти от преследования и нелепой чужей ненависти и получить единственный шанс родить ребенка но их корни остались в этом мире, а значит, и мои тоже здесь. Я радовалась новой жизни, новому другу, новой живущей внутри меня сущности, с которой я решила ознакомиться постепенно, не торопясь. Ведь я ничего о ней не знала и немного опасалась вновь обернуться. Мы шли уже целую неделю, и вскоре изредка начали попадаться следы пребывания людей. Например, старая брошенная подкова. Я еще сильно удивлялась, как похожи мой мир и этот, и их обитатели. Акамас все время ухмылялся на замечания, когда я в очередной раз сталкивалась с чем-то знакомым в старом замусоленном учебнике. В первый же вечер перед ужином я вновь попыталась обернуться, предварительно раздевшись. И мне, как неудивительно, легко удалось сменить облик эльфики на красную драконицу. Теперь я каждый вечер тренировалась превращаться полностью или частично. Вдруг срочно пригодится драконья лапа, чтобы в случае чего в лоб припечатать. По вечерам или в обед, ожидая, пока закипит похлебка из дичи и кореньев, я тоже продолжала учиться. Камус одолжил два томика по магии и травам и разрешил оставить браслет для улучшения памяти. Но взял с меня обещание, что верну его, как только окажусь на территории Марханов. Старый скупердяй. Но он и так слишком много для меня сделал. Дал одежду, немного золота и драгоценностей. С одной стороны, ровно столько, сколько понадобится, чтобы не голодать и достойно закончить свою миссию но и столько, чтобы ни у кого не появился соблазн ограбить или убить. Хотя Камус тогда в очередной раз заметил, что это вряд ли мне грозит, так как Мархус отпугнет любого. «Со мной Филька ласковый щенок, а если кто-то будет мне угрожать, он станет тому смертельным врагом». Заметив, что близится вечер, я решила устроиться на ночлег пораньше. Развела маленький неприметный костерок, как учил Камус, и принялась заготовку. Филипп стал совершенно самостоятельным и побежал на охоту. Видимо, мать все же научила его каким-то азам. А остальное он осваивал по ходу дела. Довольно часто он делился со мной добычей. А иногда и я с помощью магии или тонких стрел и небольшого лука добывала нам еду. С каждым днем стрельба из лука удавалась все лучше и лучше. Как сказал Камус, память предков дает о себе знать. «Это как учиться дышать. Надо лишь сделать первый глоток, а остальное тело само знает». Я уже доедала похлебку, когда почувствовала легкую тревогу. А потом из кустов ко мне прыгнул Филя, держа в зубах окровавленную птицу. Положил ее рядом и в напряженной позе уставился в сторону, явно чего-то ожидая. Я быстро собрала вещи в мешок, положила его рядом с собой и накинула легкий плащ с капюшоном так, чтобы никто не увидел мое головное украшение. За перстни я не переживала, на мне были перчатки. В этот момент я услышала приглушённый землёй топот копыт. «Надеюсь, к нам приближались люди». Фелька еще больше напрягся и ощетинился. А я, впервые увидев его таким, удивилась. Камус прав оказался. Фелька грозный противник. Вон зубы, как у саблезубого тигра с земли. На поляну один за одним начали выезжать замученные, усталые, одетые нарядно, но все же изрядно грязные мужчины и женщины. И как тут же отметил мой прагматичный ум, в основном это точно были отпрыски богатых родов. Быстро сосчитав молодых высокомерных, несмотря на плачевный внешний вид дворян, поразилась: 29 человек, всего 6 девушек, а остальные молодые мужчины. Впереди восседал на коне красивый брюнет, лет 25, не больше, и пристально разглядывал меня и Фильку. Вся компания настороженно поглядывала по сторонам, а потом снова останавливала взгляд на мне. Я немного успокоилась. Среди них не было ни эльфов, ни светлых, ни темных и решила снять капюшон. А то они вон и так сильно нервничают из-за того, что не могут рассмотреть, кто перед ними. Не успела сделать и движение, как сидящий на сером коне самый взрослый мужчина, ехавший рядом с красавцем-брюнетом, громко и презрительно обратился ко мне. «Эй, ты можешь показать нам дорогу до Элисвурга?" Сначала я опешила от приказного тона, а потом, когда до меня дошла суть вопроса, удивилась свург столица уже старого королевства Свург, куда я, собственно, и держу путь, следуя наставлениям учителя и по его же карте. Но эти олухи едут мне навстречу, то есть в прямо противоположную сторону. Более того, судя по их виду, в дороге они очень давно, а до столицы не меньше полутора недель пути. Как они вообще тут оказались?» Я их снова внимательно окинула взглядом остановилась на молодом приятном парнишке, державшем за поводья красивую рыжую лошадку, на которой сидела сутулившаяся бледная усталая девушка лет 16. Мои разглядывания прервал раздраженный оклик того же крупного русоволосого мужчины. Ты глухая? А ну быстро отвечай, если проблем не хочешь. Я медленно скинула капюшон и подняла на нахала взгляд. «Уж я-то знаю, какое впечатление производят мои глаза, похожие на папины, да еще и в комплекте с эльфийской внешностью». И не ошиблась. Мужчина побледнел. Снова бросил нервный взгляд по сторонам, а в разговор вступил брюнет. «Приветствую вас, светлейшая. Приношу свои извинения за неучтивый тон моего телохранителя. Могу ли я узнать ваше имя?» Я продолжала бесстрастно и молча пристально смотреть, теперь уже в глаза брюнету, заметив, что от этого он занервничал. «Я — Дайрик Бернази, наследный принц королевства Сфург. Мы еще раз приносим свои глубочайшие извинения светлейшей и просим оказать нам помощь, указав путь». Я снова медленно обвела компанию холодным взглядом. Так я у себя на работе девочек из финансового гипнотизировала, чтобы больше работали и меньше болтали. Тут, похоже, тоже сработало, потому что снова заговорил принц. А я все решала, о чем с ним говорить, достойно держа паузу. «Это моя свита. Мы отправились на охоту, но, кажется, слишком увлеклись и заблудились. Пару раз на нас нападали в дороге, и часть отряда погибла. С нами женщины, поэтому...» Мое имя — Алиф Штерн. Вы едете в противоположную сторону от Свурга, насколько я знаю». Услышав меня, все удивленно замерли, а Дайрик злобно посмотрел на Русоволосова, который как-то весь съежился и посерел. В принципе, мне было бы удобнее продолжить дорогу с ними, а не в одиночестве. Да и узнать новости тоже хотелось. Все же за 500 лет, что Камус отсутствовал, мир мог сильно измениться. Поэтому я решилась на авантюру. Я смотрю, у вас лишние лошади, принц. Он почему-то неуверенно посмотрел на нескольких лошадей с пустыми седлами, кивнул. Ну что ж, если вы подарите мне одну, и я поеду с вами и провожу до города. Я сама в этих местах впервые. «Но у меня есть карта и верный друг, который не даст сбиться с пути». Все двадцать человек с уважением и страхом смотрели на моего спутника. «Вы окажете нам честь, светлейшая, согласившись принять столь скромный подарок и составить нам компанию». Я промолчала, а принц, ожидавший ответа, немного насупился. Мы с Фелией пошли вдоль всадников, пристально рассматривая лошадей. Я только вела себя так уверенно и жестко, А на самом деле я впервые видела этих ездовых животных и не знала даже, как садиться на них. Но ехать верхом точно будет гораздо быстрее и удобнее». Подошла к одной из лошадок и уже мысленно решила было выбрать именно ее, но заметила, как привлёкший мое внимание парнишка сморщился. Я медленно обернулась к нему и, улыбнувшись краешком губ, спросила. «Я небольшой знаток в лошадях». «Поэтому хочу обратиться за помощью к вам, молодой человек. Как вы считаете, какую лошадь мне выбрать, учитывая, что я крайне неумелый наездник?» Заметила, что снова удивились все, а не только парнишка. Но, судя по заолевшим щекам, мое внимание и просьба доставили ему удовольствие. Быстро спрыгнув со своего коня, он подошел к серой невысокой лошадке и, отвязав ее повод от луки другого седла, под недовольным взглядом всадника повел ее ко мне. «Вот это самая тихая, спокойная и хорошо обученная. Ее кличка Тихоня. Хорошее приобретение как по деньгам, так и по породе. Она выносливая, добрая и преданная». «Спасибо, Ален Карен», — представился он и жестом показал на девочку, которую я заметила ранее. «А это моя сестра, Айлен. Наши родители — придворные маги и будут вам очень благодарны за помощь». «Спасибо, Алин. Сумерки уже словно облепили серостью, резко превратив день в глубокий вечер. Мужчины начали готовиться к ночлегу, некоторые, нехотя и тревожно вглядываясь в темноту леса, ушли за дровами. Женщины усталой тайкой птиц расположились кружком, поглядывая на меня с любопытством и нескрываемой завистью. И лишь Айлен одиноко сидела в сторонке, боязливо озираясь по сторонам. Я поймала ее тоскливый взгляд на мой костерок и поманила рукой. Ее брат в это время активно помогал собирать хворост, в отличие от многих других, без страха и неуверенности. Как только Айлин подошла и напряженно взглянула на меня и Фильку, я сказала, «Предлагаю разделить тепло моего костра, и если не побрезгуешь есть из моего котелка, то и пищу». Она удивленно посмотрела на протянутый мною котелок и покраснев согласилась. Я заметила, что напряженный до этого момента Ален расслабился и продолжил помогать остальным уже более спокойно. Хороший брат и защитник. Остальные не решались подходить ко мне, зато Айлен, с удовольствием уплетавшая пищу и согретая теплом костра, поведала мне их историю. Как оказалось, толпа городской знати, более ста человек, во главе со своим принцем, с гиканьем и шумом отправилась на очередную королевскую охоту. Но в этот раз все с самого начала пошло наперекосяк. И очень скоро компания непостижимым для всех образом заблудилась. Они бродили по старым тропинкам словно кругами, все дальше уходя от города и дворца. Через пару суток из отряда начали пропадать люди. Два раза ночью на них напали неизвестные существа, которых в темноте никто так и не смог разглядеть. Знать в начале своего путешествия, ленилась следить, чтобы слуги поддерживали огонь. Зато теперь первым делом они организовывали большой костер и даже выставляли караул. Но люди все равно продолжали пропадать. И теперь они находились на грани помешательства от страха и непонимания, что вообще происходит и как выбираться домой. Я заметила, что Айлен оставила в котелке ровно половину еды и поставила его поближе к костру, чтобы не остыло. Когда я готовила, не знала, поймает ли кого-нибудь Филька и рассчитывала в случае чего его покормить. Но сейчас он догрызал свою добычу, лениво поглядывая по сторонам и отплевываясь от перьев. К нам неуверенно подошел Алин, словно не зная, как я отреагирую на его присутствие. Я приветливо улыбнулась и жестом пригласила присоединиться. «Сестра оставила тебе поесть, и если хотите, можете остаться возле нашего костра. Мы с Филиппом будем только рады вашей компании. А вы не хотите, светлейшая Альф, присоединиться к нашему костру?» Я обернулась и посмотрела на искрящиеся вызовом и восхищением глаза Дайрика. Раздраженный взгляд, который он бросил на брата с сестрой, подсказал мне. Принц недоволен, что я предпочла его обществу другую компанию. Но потакать его самолюбию я смысла не видела. «Нет, спасибо, принц». Пока он молча обдумывал мой короткий отказ, Филипп насторожился, бросил на меня короткий взгляд и, получив разрешение жестом, рванул в лес. Я же заволновалась, потому что обычно мой побратим себя так нервно не вел. Все спутники принца проводили стремительно мчащегося черного мархуза, а потом напряженно взглянули на меня, ожидая пояснений. Я одёрнула серый плащ, перекинула пламенную косу с плеча на спину и присела рядом с Ален и Аленом, не торопясь с объяснениями. «Можно задать вам нескромный вопрос, светлейшая Альф?» Я вскинула глаза, посмотрев на принца с легким раздражением. Красивые, только слегка надоедливые и спесивый. Хотя, думаю, это характерная черта всех наделенных властью и деньгами, которая мне откровенно в них и не нравилась. Принц молчал, а я продолжала смотреть на него. Я много раз встречал светлых эльфов, но ни разу не видел никого с подобным цветом волос. Они прекрасны, но столь же необычны. какому роду вы принадлежите?» В учебнике были описаны различия не только во внешности, но и в социально-культурных особенностях темных и светлых эльфов. Светлые в большинстве со смуглой кожей, но с светлыми волосами, а темные, наоборот, со слишком светлой кожей и темными волосами. И еще неправда, что темные живут под землей, разница лишь в использовании магии. Темные не гнушаются пользоваться магией и крови, а вот светлые используют только природные источники и являются в основном стихийниками. Не подвластен им лишь огонь. Все светлые носят родовые имена, представители высших домов с приставкой «С». Все остальные — «Р». Темные используют только название рода. И чем серьезнее и опаснее его символ или прототип, тем выше и сильнее род. Но доказывать это приходится постоянно. Именно поэтому я с внутренней усмешкой, уверенно глядя в темные глаза принца, произнесла с тщательно скрываемой ненавистью к своей фамилии. Алиф Штырназия. Его глаза округлились, и он пытался соотнести мой слишком светлый образ с родовым именем темных. Причем не самых последних в иерархии, но, возможно, самых темных в использовании магии. Пока он и другие, видимо, размышляли о причинах моего нахождения здесь, огромными прыжками примчался Мархус. Подбежав, Фелька задрал голову, ловя мой взгляд. Мы уже неделю тренировались делиться мыслеобразами и у нас получалось все лучше и полнее. Я присела с ним рядом, утонула в голубизне его глаз и сосредоточилась, чтобы принять информацию. Пыталась снова и снова, но картинка никак не складывалась. Я быстро разворошила свой рюкзак и достала учебник по магии с изображениями различных существ и их описаниями, судорожно листая страницы под настороженными внимательными взглядами остальных». Несколько мужчин, привлеченных моими нервными действиями, подошли ближе, а я, наконец, нашла то, что искала. И застыла. «Вампиры!» Мои глаза метались по незнакомым строчкам, впитывая информацию об этих загадочных, жутких существах. Но времени оставалось мало, хоть я и смогла уловить основные положения. Дриф уже почти полностью слился с землей, и лишь Суарда огонь костров давали освещение. Я продолжала судорожно искать решение возникшей проблемы. Как же избежать подстерегающей опасности? Это с людьми общаться я обучена великолепно, а вот с вампирами... Увольте меня, пожалуйста. Все мои напускные смелость, хладнокровие и безразличие затрещали по швам, но я держалась из последних сил. Рука уже по привычке, появившейся за последнюю неделю, метнулась к груди проверить кулон с артефактом с сердцем Арханов. На месте. Я успокоилась. У меня есть важная цель, поэтому надо бороться. «Что случилось, темнейшее? Чем вы так испуганы?» Я слегка поморщилась из-за того, что мой испуг стал достоянием общественности, и начала озвучивать план. «Мой друг Мархус сообщил, что неподалеку собирается стая вампиров». Возглас окружающих, и я жестом прошу слушать дальше. «Думаю, чтобы напасть на нас. Более того, как подсказывает Филя, за вами тянется магический след, и именно по нему кровопийцы все время вас преследуют». «А еще он показал ваши следы, и, похоже, вы ходили кругами. И еще скажите, вам кто-нибудь перед дорогой что-то дарил?» Дайрик, пристально слушавший мою речь, замер. Сначала он хотел было возмутиться, но потом явно о чем то вспомнил. Медленно опустив голову на свои ножные, украшенные драгоценными камнями, он аккуратно отстегнул их и передал мне. Филипп зарычал, чтобы я не протягивала руки, куда не следует, и не лапала, что попало. Он подошел сам обнюхал и рыкнув уселся у моих ног, предупреждая дальнейшее движение. Что это значит темнейшая пожав плечами поделилась своей догадкой. мархузы чуют магию любую скорее всего это именно та вещь за которой путеводной нитью для вампиров тянется оставленный след. Робот на поляне усилился, пара женщин заплакала, а русоволосый гигант, который вначале так непочтительно со мной разговаривал, задал закономерный вопрос. «А кто это может подтвердить, кроме вашего ручного мархуза? Если вы смогли приручить это животное, то кто может поручиться, что и с вампирами вы не сделали тоже Да еще на нас натравили, а для верности и сами решили проконтролировать». Я этого хама грубияна даже немного зауважала. «Никто. И подтверждателей нет, а также поручителей искать я не собираюсь. Это ваши проблемы. У меня своих забот хватает. Вас много. Надеюсь, кто-нибудь довыживет. Вон ваш костер. Я выразительно подняла подбородок. «Идите к нему, а я одна как-нибудь без вас переночую. Только советую ножны скинуть в огонь. Это для тех, кому сегодня повезет остаться в живых». Выслушав мою ехидную отповедь, Русоволосый гневно сверлил меня взглядом, но все равно не промолчал. «Что вы предлагаете?» «Я? Ничего. Я уже все сказала». Повернулась и наткнулась на Алин, в глазах которой застыл дикий ужас перед предстоящей ночью. Ален, сидевший рядом с сестрой, судорожно сжимал клинок. Поэтому я, не сомневаясь и не раздумывая, предложила этим двоим. «Если будете беспрекословно слушаться, оставайтесь рядом со мной». Они только синхронно кивнули. «Айлен, все время держись позади, но защищай мой тыл. Алин, тебе придется сражаться рядом со мной и следить за происходящим вверху. Как я понимаю, у этих тварей есть крылья. Эх, жаль, я еще не умею летать». После этого замечания компания смотрела на меня с еще большим изумлением. Затем все начали расходиться, чтобы укрыться под защитой своего костра. Похоже, мне они не очень поверили. Но это их жизнь и их решение. «Аллен, Айлен, нам потребуется хворост, и как можно больше. Быстро собираем, но как только услышите вой Филиппа, сразу обратно ко мне. Все, разбежались». Они вместе со мной начали метаться по подлеску. Я отметила, что остальные тоже не безголовые и занимаются дровами, но для своего костра. Когда Мархус взвыл, предупреждая об опасности, у нас набралась приличная куча хвороста. Дальше начался ад. Напали они молниеносно, и вторая компания тут же лишилась еще двух человек, после чего некоторые кинулись к нашему костру под защиту темной эльфийки. В освещении двух костров закипел бой, впрочем, напоминавший скорее свалку, а точнее бойню. Я не выдержала напора вампиров, убрала длинный кинжал в ножны, и активировала свою магию, выстроив защитное кольцо огня. Сейчас рядом со мной стояли уже 12 человек, в том числе и принц с крепышом. Пришлось пару раз разрывать кольцо и впускать к нам остальных. Браться за оружие у меня не было возможности, и я сражалась с помощью магии. В один из жутких моментов, когда черные твари с блеклыми лицами и темными провалами вместо глаз смогли зацепить Алина и вытащить за огненную стену, я испугалась до паники и икоты. Но с ангелом спасения ринулся к ним, перепрыгнув через стену огня. «Мне удалось огненными сгустками прогнать самых голодных и ретивых от мальчишки, который кружился волчком и рубил направо и налево, стараясь не подпустить к себе ни одной твари. Но его спину и лицо уже заливала кровь, отчего разъяренные монстры нападали всё иступлённее». Филька кинулся в самую гущу, и у меня чуть не остановилось сердце. «Аллен подкатился к моему огню», И пришлось, снова прилагая усилия и тратя драгоценную энергию, разрывать круг. Айлен бросилась к брату и затащила внутрь. Мой яростный отчаянный крик заставил Мархуза разодрать еще парочку тварей и достигнуть круга в два прыжка. Снова вокруг стояла стена сплошного огня, а его пленники защищались, отбивая нападение лишь сверху. Я почувствовала, что скоро обращусь в драконицу. Слишком сильна во мне магия огня, и пламя свободно гуляет по моим венам. Я противилась этому изо всех сил, потому что неповоротливое тело ящера, возможно, и защитит меня от вампиров, но вот остальным точно придет конец. Я уже с трудом дышала, исчерпав до донышка свои силы, и огонь уже еле шевелился, опадая, словно паруса в штиль. И вот тогда, сквозь кроны деревьев, к нам скользнул розовый луч дрива. Твари резко отпрянули в стороны и рваными тёмными тенями поспешили убраться прочь, в еще хранимую деревьями черноту уходящей ночи. Я упала там, где стояла, а рядом привалился Филька. Сон накрыл меня покрывалом, и заботиться о безопасности сил больше не было. Одна надежда, что Фильке их хватит, чтобы присмотреть за нами обоими.